Глава 51. Сразу после разговора с Буакье Найло и Лили возвращаются в райский уголок. Есть вероятность, что у Филиппа удалось найти полезную информацию в записной книжке Саши. Уэсли приветствует их в коридоре. Филипп так и сидит в кухне, склонившись над записями. «Это своего рода притча, только место действия — мюстик», — говорит он. «Здесь полно местных персонажей и достопримечательностей, читается как детская сказка». «О чем она?» «Темные силы пытаются похитить с острова красоту, они превращают людей в уродцев и контролируют их сознание, убивают деревья и животных и делают небо серым». «Она упоминает имена?» «Я ни одного не видел, но у нее ужасный почерк, некоторые места нечитаемы, она зачеркивала целые абзацы». «Я попробую», — говорит Лили. «Мы с Сашей писали друг другу письма, когда были подростками. Может, я разберу ее каракули». Филипп колеблется, прежде чем передать ей записную книжку. Складывается впечатление, что он огорчен тем, что не нашел ничего существенного. Актер быстро соглашается сопровождать Найла в его следующем визите и оставить Лили разбираться в записях Саши Милберн под охраной Уэсли. Он неестественно молчалив, когда они на баге Леди Ви едут к Британии Бэй. Сведенные на переносице брови свидетельствуют о его беспокойстве. И не моргая, смотрит вперед на море, где беснуются огромные волны. «Филипп, вы в порядке?» — спрашивает Найл. Эверард вздрагивает от звука его голоса. «Я все думаю о Ви. Они с Джаспером были замечательной парой, когда я купил здесь свою виллу. «Мы найдем ее, не переживайте». «Очень надеюсь, что ты прав. На долю Лили и так выпало много страданий». Найл манит Филиппа за собой. Он громко зовет Декстера Адыбайо, и тот, вздрагивая, просыпается в шезлонге, который служит ему кроватью. «Какого черта вам тут надо?» — взрывается Адыбайо. Его взгляд мечется между Найлом и Эверардом, как будто он прикидывает, кто из двоих сумасшедший. «Декс, почему бы тебе не пойти домой?» Не могу выносить нытьё, Шерл. Люди говорят, что ты изменился, что ты стал напряженным, замкнутым, совсем другим человеком. Что с тобой, Декс? Не знаю, о чем ты. Ладно тебе, Декс, в Великобритании я повидал множество наркоманов, — говорит Найл. А Дебайо поднимается на ноги. В нем нет ничего от того милого парня, которого любил весь остров. Лучше оставь меня в покое, а не бросайся обвинениями. «Я только начал», — говорит Соломон, делая шаг к нему. «Ах ты, надменный кусок дерьма!» Адыбайон наносит удар, но Найл с легкостью блокирует его. Второй раз за неделю физическая сила оказывается лучшим способом закончить спор, хотя детектив предпочел бы действовать иными методами. Правым хуком он бьет противника в живот, и тот падает на колени. «Зачем это?» — бормочет Эверард. Ведь он может подать в суд на полицейский произвол. Это его не спасет. Декстер, я арестовываю тебя за нападение с нанесением побоев. Ты пойдешь со мной. Найл чувствует себя гораздо лучше, когда уводит ее. Он отплатил за жестокое обращение с Шеррел и начал избавляться от угрызений совести за женщину, которой позволил умереть. До настоящего момента сержант никогда не верил в катарсис, но вполне возможно, что все это правда. «Филипп, пожалуйста, отвезите его в райский уголок. Заприте в одной из спален и охраняйте. А потом передайте Уэсли и Лили, чтобы они ждали меня в гавани старой плантации».